Глава 8. Что имел в виду Максимилиан, в этот вечер выяснить так и не удалось. Журналисты подоспели очень не вовремя. По их раздосадованным взглядам сразу стало понятно, что подслушать наш разговор не удалось. Несмотря на новомодные шпионские штуки, которые в настоящий момент они прятали в карманы, Мне и принцу пришлось сделать несколько совместных фото, дабы успокоить расшатанные сегодняшним вечером нервы репортеров. И, тепло попрощавшись, мы расстались. Максимилиан отправился в поместье устраивать обещанную экскурсию, а меня вернул во дворец один из охранников. По возвращении у дверей спальни меня ожидала делегация хмурых и сонных невест. Но я настолько утомилась что проигнорировала их, прошла в комнату и закрыла дверь на замок. Думала, придется сооружать баррикады, но обошлось без крайних мер. Ограничившись возмущениями, девицы разошлись. Я же перед сном вспоминала события сегодняшнего дня и размышляла. Должна признаться, отбор принимал для меня несколько иное значение, чем просто задание, данное начальством — Появились симпатии, подобие дружбы, собственный интерес. К тому же, у меня не было возможности следить за принцем. и Единственным достижением оставалась слежка за белокурой нимфой в первый день пребывания во дворце. Да и то, вряд ли можно было с уверенностью заявить, что девушка имеет отношение к заговору. Уснула я скоро, и обрывистый короткий сон запомнился только пребыванием в нем Виктора. Ранним утром все невесты были разбужены истошным воплем, доносящимся из чьей-то спальни. Пока девушки решались выглянуть в коридор, дабы выяснить, что происходит, несвязные крики переросли в обличающие, которые состояли в основном из мата. Когда я распахнула дверь, уже представляя чей-то хладный труп, глазам моим предстала удивительная, если не странная картина. Две невесты вцепились друг к другу в волосы и валялись на полу. Девушка-блондинка в сиреневом пеньюаре оказалась чуть крепче и, подмяв под себя соперницу, пинала ее ногами. Другая девушка с кудрявыми темными волосами, лишенная возможности нападать, выкрикивала такие витиеватые ругательства, что даже у меня, привычные к неиздержанным на слова преступникам, вяли уши. Зрелище, прямо сказать, было не для слабонервных. Разноцветные пряди волос валялись на полу, окружая эту странную парочку. Пеньюар одной бесстыдно задрался, демонстрируя всем желающим голый зад, а пеньюар второй девицы совсем и изорвался. Столпившиеся в коридоре невольные зрительницы, покинувшие свои спальни из-за шума, испуганно жались друг к другу, но вмешиваться не решались. Настолько яростной была схватка. Подоспевшая охрана разняла девушек и развела их запыхавшихся, поцарапанных и избитых в разные стороны. У блондинки под левым глазом зрел внушительный фингал. Брюнетка же всхлипывала, прикрывая разбитую губу ладонью. Скоро явилась и Клариса, сразу же принявшаяся выяснять причину схватки. Из сбивчивого рассказа «Брюнетки» перемежавшегося с рыданиями. Мы узнали следующее. Накануне брюнетка, зовут ее, кстати, Валериана, хвасталась, что придумала и уже изготовила отличное платье для Бала. Валериана неплохо умеет шить, и для нее отсутствие подходящего наряда не стало такой проблемой, как для остальных. Служанки принесли швейную машинку, ткань она получила, разрезав некоторые свои наряды, и буквально за несколько часов, обладая определенными навыками, перешила облачение из магазина. Ладно бы, Валериана просто сказала о шикарном платье, все бы просто пропустили это мимо ушей. Но ей пришло в голову и надеть его, демонстрируя соперницам правдивость своих слов. Сама я не имела чести лицезреть это платье, ведь в тот момент общалась с принцем, но говорят, что наряд и впрямь оказался достойным. Присутствовавшая на мини-показе невеста Сарабиоль по имени Зирку взглянула на сияющую валериану и заметила, что у них примерно один размер одежды. А так как у самой Зирку подходящего для бала платья не было, как не было и навыков швеи, остальное несложно угадать. Ранним утром, когда, по мнению ученых, спящего настигает самый крепкий сон, Зирку, так сказать, пошла на дело. На ее беду Валериане не спалось. Она допоздна просидела с книгой, а, имея от природы чрезмерную впечатлительность, вертелась в кровати, переживая за главную героиню. Тут-то и услышала странный шорох у двери. Как мы помним, впечатлительность девушки не знала границ. Валериана решила, что к ней наведались грабители, и, не придумав ничего лучше, спряталась от них в шкаф. Представьте удивление Зирку, когда она в поисках платья открыла шкаф и обнаружила в нем побледневшую от страха Валериану. Подозревая, что некоторое время они глупо глазели друг на друга. И если бы блондинка в тот момент пошевелила мозгами и ушла, придумав убедительную причину своего появления, невест не подняли бы с постелей в половину пятого утра. Вопреки здравому смыслу, зирку схватило злосчастное платье, которое висело прямо перед ее носом, и попыталась удрать. Вот тогда-то Валериана истошно закричала. Поняв, зачем явилась соперница, и бросилась на нее с кулаками. На беду брюнетки зирку оказалось сильнее, и, несмотря на то, что, в общем-то, была виновата, сдаваться не собиралась. «На что ты надеялась?» — изумилась Клариса, обращаясь к зирку. «Что Валериана не заметит исчезновение платья или что не узнает его на тебе в день бала?» «Исчезла и исчезла, новая сошьет», — угрюмо грызнулась зирку. А насчет бала, если бы меня в этом платье увидел принц, слова этой замухрышки стали бы не важны. Надеюсь, не стоит объяснять, почему ты покидаешь отбор, сверля зирку взглядом, грозно вопросила Клариса. Но зирку искренне не понимала, в чем состоит ее вина. По мнению девушки, на войне все средства хороши, а на войне за любовь, можно прибегать к методам и вовсе препротивным. «Когда вы запланировали бал, оставив на нашей совести поиск нарядов, должны были сознавать, во что это выльется». «Осознавали», — со сладкой улыбкой согласилась Клариса. «И надеялись, что такие криминальные элементы, как ты, себя проявят». «Так и получилось». Я невольно бросила взгляд на желтые тряпки, лежащие на пороге спальни валерианы и с сожалением подумала, что натянуть их на кого-то теперь невозможно. Стало ужасно жаль чужие труды, так нещадно растоптанные. «Не радуйся так бурно!» Клариса с презрением взглянула на валериану которая от радости, что возмездие для зирку наступило так скоро, даже захлопала в ладоши. «Ты тоже сегодня отправляешься домой». «Как это? За что?» — не поверила своим ушам брюнетка. Я, познакомившись уже с принципом движения мыслей свахи, все поняла. «С таким запасом ругательств твое место на стройке, а не на императорском престоле», — отрезала Клариса. «Императрица всегда должна держать себя в руках. Даже когда ее за волосы таскают...» — возмутилась Валериана, и ее поддержал гул голосов невест. «Даже тогда!» — не уступила сваха. «Кто думает так же, как и Валериана, сделайте шаг вперед и начинайте мысленно собирать чемоданы. Зато будете знать, что поступили в соответствии со своими убеждениями». Все ожидаемо остались на своих местах, и Клариса, удовлетворенно хмыкнув, удалилась, напоследок приказав охранникам проследить за сборами девушек, потерявших статус невест принца. Мы попрощались. Зирка вела себя совершенно спокойно, хотя со справедливостью изгнания согласна не была, искренне полагая, что возникший инцидент полностью на совести организаторов отбора. Валерьяна же молча плакала, закрывая поцарапанное лицо руками. Уже через час девушек выставили из дворца — отдав наспех собранные горничными чемоданы. Перед завтраком я попала под пристальное внимание Яша, так же, как вчера Ильфиине. Ведущий принялся задавать мне вопросы. «Вы — женщина-боец! — решительно заявил он. — Старший сержант службы имперской безопасности просто не может быть мягкой и пушистой. Ведь так?» «Нет! — натянуто улыбаясь, ответила я. Старший сержант, я на службе, а в обычной жизни мне, наоборот, не хватает твердости. Отбор нельзя назвать обычной жизнью, — заметил Яш. Здесь, как нигде, могут проявиться ваши бойцовские качества, а принц славится своим легкомыслием, сможет ли он подчинить вас себе. Я думаю, с возрастом легкомыслие его высочества рассеялось, и на отборе — Невесту ищет мужчина разумный и серьезный. «Вы поняли это после вчерашнего свидания?» — сделал изумленный вид Яш. «Непонятно, что же меня привлекало раньше в этом второсортном актеришке? Что именно подтолкнуло вас к этой мысли?» Я даже растерялась. Вопрос показался мне несколько туманным. «Поведение принца, наверное, заметно было, что ведущего такой ответ не удовлетворил». Какие-то определенные слова? Нет, значит, поступки. Вчера принц ненадолго отослал съемочную команду. Что произошло за эти четыре с половиной минуты? Мы разговаривали. Просто разговаривали? А вы считаете, можно было успеть что-то большее? Я разозлилась. Поцелуи, объятия должны были быть. Наседал яш. Разговаривая напористо и быстро, чтобы не дать мне времени на раздумья. — Вас впечатлил тот факт, что пока в отборе не происходит ничего экстраординарного? — успела я спросить. Я ж хмыкнул. Сбить его с толку оказалось нелегко. — Разве сегодняшнюю драку невест вы считаете недостаточно скандальным действом? «Но все заметили вашу попытку уйти от ответа, и более настаивать на нем я не стану. Все мы так все ясно», — ведущий многозначительно подмигнул в камеру. «Вам понравилось вчерашнее свидание?» «Очень понравилось», — терпеливо отвечала я. Дальнейшие вопросы растянулись минут на семь и оказались различными вариациями на тему, что уже произошло между мной и принцем, Период без камер. Я стойко держалась, но на все вопросы отвечать старалась односложно или же уклончиво, да и ядовитые реплики, рвущиеся изнутри, сдерживала. Спасло меня появление принца. Максимилиан ворвался в столовую, расточая улыбки. Ведущему кивнул, как старому знакомому, и, абсолютно не считая себя виноватым, заявил. «Прошу прощения за то, что немного спутал ваши планы, Яш, но я достаточно долгое время стоял за дверью в ожидании того момента, как меня наконец объявят, и, честно сказать, озверел от безделья и голода. Дорогие невесты, приветствую вас!» Все без исключения девушки улыбнулись в ответ, и улыбки их были лишены какого-либо жеманства и кокетства. Принц искренне располагал к себе». Я Аскара попрощалась с Яшем и спряталась в толпе невест. Завтрак прошел мирно и позитивно. Максимилиан отвечал на все вопросы девушек, постоянно шутил и смеялся. Заметно было, что у принца хорошее настроение, и, заражаясь им, веселились и невесты. Вопросы, задаваемые Максимилиану, в основном касались личных тем. Например, Бруниса в своей обычной пошловатой манере общения спросила, «Как скоро должна наступить близость между вами и девушкой?» На что принц ответил, что в каждом отдельно взятом случае это индивидуально. «Для всех девушек свой режим переключения скоростей. И обобщать не хотелось бы». Бруни со ответом явно осталась довольна. Подозреваю, отнеся слова Максимилиана, в пользу быстрой связи, главной героиней которой, разумеется, считала себя. Но я, да и многие невесты усмотрели в словах принца намек на некое разделение девушек по принципу «для свадьбы» и «для секса». Велание меня удивило. Задав его высочеству вопрос о книгах, которые он прочитал, а не рара свернула разговор в иное русло, Все девушки задавали свои вопросы, сидя, но поганка резко поднялась с места и громко спросила. «Ваше высочество, собираетесь ли вы как-то повлиять на возмутительное бесправие людей, живущих в Клайвсбете?» «Мы на выборах», — в первую секунду растерялся Максимилиан, но сразу взял себя в руки и заметил, что Клайвсбет населяют не инвалиды или же беженцы, а в основном криминальные элементы». В основном, — горько усмехнулась нирара а также дети, жены этих криминальных элементов и люди, которых именно нахождение за чертой бедности толкнуло на преступный путь. Случайно повернувшись, я заметила, как Мирана побледнела и вцепилась руками в скатерть. Заметив мой взгляд, девушка опустила руки и пояснила. Заболел живот, но я вдруг вспомнила инцидент с ее опозданием. Тогда она точно так же злобно смотрела по сторонам и после не лгала. «Это проблема не одного дня», — медленно и серьезно проговорил принц. «В первую очередь нужно повышать уровень жизни населения, тогда это все слова», — запальчиво воскликнула Нерара, перебивая принца. Охрана подобралась, девушки возмутились, но Максимилиан сделал всем знак «успокоиться», И внимательно слушал поганку. Я спрашиваю не об империи, в которой есть богачи, а есть бедняки, не о планете и даже не о городе. Я говорю об одном отдельно взятом районе, когда в нем появится заслуживающее доверие социальная служба, когда прекратится игнорирование Клайвсбета органами власти. Я уже молчу о предвзятом отношении к людям из поганки. Но если вы, ваше высочество, предпримите хоть какие-то шаги к изменению ситуации в городе, то и народ последует вашему примеру. — Я вижу, вы продумали некоторые действия, которые необходимо предпринять администрации города, — спокойно заметил принц. — И думаю, мы сможем их обсудить сегодня, на нашем с вами свидании. Нира разорделась. Внезапно вспомнив, что помимо поборника за права угнетенных, она является еще и женщиной, а перед ней сидит самый завидный жених империи. «Благодарю вас, ваше высочество», — пролепетала поганка и села на свое место. Брониса раздраженно бросила приборы на тарелку, ее попытка обратить на себя внимание принца опять провалилась впустую. На выходе из столовой меня удержал за локоть один из охранников. «Через час за вами зайдут. Будьте готовы». Сердце мое ухнуло куда-то вниз. Я кивнула, чувствуя, как к горлу подбирается неприятная тошнота, грозящая вытолкнуть сырники, которые я в больших количествах поглощала за завтраком. Зачем я могла понадобиться охране, Наверное, регенту уже донесли о моем настоящем имени, или же он выяснил, что я засланный шпион СИП. Но тогда это значит, что он действительно замешан в заговоре. Глубоко вдохнув и уговаривая себя успокоиться, я на деревянных ногах направилась в спальню и там умылась. Если бы меня действительно собирались допрашивать, вряд ли бы предупреждали об этом заранее». «Логичнее ударить меня чем-то по голове или придушить в кровати. Ведь убили же заговорщики информатора. Стоп! Почему я вообще решила, что охранник – посланник Виктора? Может быть, Максимилиан решил дать мне телефон?» Почувствовав легкую головную боль, я потерла руками виски и решила отвлечься. Насколько мне помнилось, в день знакомства с принцем Вилания появилась в столовой сразу перед Мираной, и потому я намеревалась спросить, не заметила ли она что-то подозрительное. Узрев меня на своем пороге, Белания заметно удивилась, но достаточно быстро оправилась и постаралась сделать вид, демонстрирующий мысль, как меня достали посетители. — Чего тебе? — неприветливо буркнула она. — Поговорить. Я оттеснила блондинку плечом и прошла в комнату. В спальне Вилании царствовал сиреневый цвет. Все, от стен до мебели, не говоря уж о шторах и покрывали, играло различными его оттенками. Но самое удивительное было в абсолютном порядке. Ничего лишнего не стояло на туалетном столике, кровать по-солдатски идеально была застелена, вещи прятались на своем месте в шкафу, а они лежали на стуле, кресле или же полу. Мне казалось... В характере Вилании нести за собой хаос и разрушение, но впечатление мое оказалось ошибочным. Какие опять претензии? Уперев руки в боки, возмутилась Вилания. К телефону я первая не иду, жду в своей очереди. Что еще? Никаких претензий, спокойно ответила я. Хотела поговорить. Вилания немного замешкалась но все же, поджав губы, кивнула на кресло, предлагая присесть. «Говори». Я села на край кресла лавандового цвета, подождала, пока Виланья устроится напротив, и сказала. «У тебя очень красивая комната». велания нервно дернула плечом. «Не моя заслуга. В чем-то и твоя. Горничные обычно приходят, когда мы на обеде, но у тебя и без них идеальный порядок». Вилания раздраженно закатила глаза. «Ты пришла, чтобы поговорить об этом, о моей привычке поддерживать чистоту? Самый странный разговор в моей жизни?» «Нет, не об этом. Я едва заметно поморщилась. Установить с олькут хоть какое-то подобие дружественных отношений, наверное, никому не было под силу. Помнишь, в день нашего знакомства с принцем ты немного опоздала? Почему?» «А что?» Вилания сразу же напряглась. «К приходу принца я успела, меня за это не выгнали, чем ты недовольна. Что за характер-то такой противный?» В каждом слове подозревает подвох. Я, как могла, замаскировала разгневанную гримасу под суровость и сквозь зубы процедила. «Как ты помнишь, я старший сержант службы имперской безопасности, и если задаю такие вопросы...» Значит, есть необходимость. Итак, дубль два. Почему ты опоздала? На лице Вилании была написана тяжелая работа мысли. Девушка задумалась, недоверчиво глядя на меня, но все-таки недовольно буркнула. С принцем хотела в дверях столкнуться. Значит, мое первое предположение было верным, поэтому долго собиралась. Еще и по галерее спален невест прогулялась но не вышла, только подошла к столовой, как рыжую в коридоре напротив заметила. Пришлось заходить, а то бы она мигом растрепала, что я специально опоздала. Я насторожилась. «Рыжая это Мирана Блэд?» «А кто еще?» – пожала плечами Вилания. «Только у нее волосы огнем горят, у всех остальных прически нормальные, ну, большей частью». Наверное, эта Мирана сама хотела на себя внимание Макса обратить, но у нее тоже не вышло. Эй, ты, учти, если кому расскажешь про это, я все буду отрицать. Не беспокойся, — отмахнулась я, вставая с кресла. Никому не интересны твои детсадовские уловки. Спасибо за ответ. Вилания в беспокойстве прикусила губу. «Зачем ты вообще приходила? Что случилось-то?» Я интригующе приложила палец к губам и ушла, оставив Виланию наедине со своими соображениями. Вырисовывалась странная, если не удивительная картина. Мирана караулит кого-то в коридоре и скрывает это. Возможно, она, так же как и Вилания, хотела столкнуться с принцем в дверях, но, насколько мне помнится, в столовую она зашла гораздо раньше него. Был, конечно, вариант спросить об этом напрямую у госпожи Блэд, но я уже задавала ей вопрос насчет опоздания, и она сочинила какую-то глупую байку о запертой двери. Я уже вернулась в свою спальню, а мысли лихорадочно кружили в моей голове. Мирана утверждала, что ее выпустил из комнаты охранник. Интересно, как она выкрутится, если спросить его имя или как он выглядит? Может быть, я зря накручиваю себя. Вполне возможно, что подлянка с дверью имела место быть. В дверь скоро постучали. Наступила моя очередь разговаривать по телефону. Под влиянием последних новостей я сразу же набрала номер Роила. Майор был чем-то очень недоволен и, по-видимому, решил выместить свою злость на мне. «Ты уже довольно долгое время находишься во дворце. Что удалось выяснить?» Я даже опешила от такой наглости. «Ровным счетом ничего. И хочу заметить, это ваша вина. Кто обещал, что задание будет плевым, меня сразу пустят во все помещения дворца, а принц так и вовсе все важные встречи станет в моем присутствии проводить». Роил сердито засопел в трубку. «Мы такого не обещали». «Тогда непонятно, на что вы вообще надеялись». Тут же отбрила я. «Меня не выпускают из левого крыла. На свидании с принцем было только один раз. Какие данные я должна вам предоставить? Сколько раз в час его высочество чихнул? Так с радостью отвечу. Ни одного. Но эти данные, сами понимаете, не основаны на систематических наблюдениях». «Из эфира я знаю, что вы оставались наедине», заявил Роил. «О чем говорили в этот момент?» «Кто был рядом из охраны?» «А это вам зачем?» Я насторожилась. «Поведение и необоснованные претензии майора мне совершенно не нравились». «Важна любая информация», — рявкнул Руил. «Даже если она тебе и кажется неважной. Тебя предупреждали. Твое дело маленькое. Систематизировать данные будем мы». «Ничего себе маленькое!» Разозлилась я, а вслух сказала, «С радостью расскажу вам об охранниках, я даже имена их выяснила, как только вы поведаете мне о невестах Арборах и Блетт. Если помните, я просила вас кое-что о них выяснить». «Ты условия еще ставить будешь?» Майор явно не поверил своим ушам. «Конечно!» — мстительно улыбнулась я, жалея, что Роил этого не видит. Вряд ли у вас есть еще одна возможность протолкнуть своего шпиона во дворец, так что глупостью будет не воспользоваться ситуацией. Тем более это в ваших интересах. Как знать, может быть, предчувствие меня не подводит, и эти девушки замешаны в заговоре. — И что тогда, на основании твоего предчувствия и их биографий, в которых личная охрана не усмотрела ничего подозрительного, нам группу захвата высылать? Ты говорила, что одна из невест — виновница покушения на девушку в первый день. Эта невеста похожа на Арборах или блэд Возможно, — уклончиво ответила я. — Так что вы выяснили? Ройл тяжело вздохнул, но принялся рассказывать. — Арборах, В возрасте семи лет взломала сайт одного из крупнейших банков империи. Деньги со счетов не переводила, да и, скорее всего, произошедшее было случайностью и быловством ребенка, хотя и слишком разумного. Но это единственное доказанное неправомерное ее поведение. Было и недоказанное. Год назад закончились ее отношения с парнем, который через месяц после разрыва сел в тюрьму, осужденный за совершение ряда экономических преступлений. Возможно, Арборах каким-то образом помогала ему, но это только домыслы, фактов никаких нет. Значит, темные пятна в биографии Кризан присутствуют, поэтому она и смутилась в присутствии начальника охраны. Но, думаю, ситуацию с предполагаемым участием Арборах в преступлениях ее возлюбленного – Люди Велоша изучили более тщательно, чем майор, и, будь в ней что-то стоящее, Кризан тут же изгнали бы с отбора. «Хорошо. А что насчет Блэт? «Не понимаю, почему она тебя вообще заинтересовала? Ее отец — инженер-электроник на заводе, обычный мужчина, правда, любит выпить, но это не преступление. Вы говорите об отчиме», — закатила я глаза. «А меня интересует...» Ее родной отец. «В метриках ничего об этом нет. Попробую выяснить. Теперь твоя очередь, охрана принца». «Простите, у меня закончилось время для разговора», — вежливо сказала я. «Новостей много, за пару слов не успеть». «Что? Сержант Адальстан, да я вас...» «Простите», — повторила я и положила трубку. «Никаких угрызений совести я при этом не испытывала. от чего то вопросы Роила насчет охраны меня смутили. Если у СИП есть какие-то подозрения по поводу конкретных людей, логичнее спросить у меня, был ли рядом с принцем такой человек. Наверное, пока не разберусь в том, что на самом деле происходит, стоит фильтровать ту информацию, которую требует вызнать майор. А с другой стороны... Никакой стоящей информации я пока и не владею. Но не заметила я и со стороны Роила особого рвения мне помочь. Уж родном отце Эмираны мог бы и постараться что-то выяснить. У Велоша же получилось. Время еще оставалось, и ни на что особенно не надеясь, я набрала номер Клюгера. Трубку он взял не сразу, и своего соседа, Я даже не узнала, настолько голос его был бесцветен и тих. Это так не походило на жизнерадостного Клюгера, что я тут же предположила. — Ты заболел? — А, Рея, это ты! — с намеком на радость протянул сосед. — Нет, к сожалению, не заболел. В ином случае хотя бы на больничный ушел. Но разве ж мне с таким богатырским здоровьем повезет? — Ты на работе? — — На ней, родимой! — с ненавистью прошипел Клюгер. — Ты представляешь, миграционная служба в конец обнаглела. Каждый день звонят и ехидно интересуются, как у меня дела. Даже не скрывают, сволочи, что это их рук дело. — Клюгер, ну неужели все так плохо? — постаралась я воззвать к его разуму. — Все еще хуже, чем ты себе представляешь. — — заверил сосед. — За каждый проступок, за каждое опоздание меня журят перед коллективом. Вместо того, чтобы впаять официальный выговор, тогда у них нет оснований меня выгнать, а я, как ты знаешь, самостоятельно уволиться не могу. Миграционка первым же рейсом отправит меня на та нога. — Тебя волнует мнение коллектива? — Как выяснилось, Да. Другие курьеры, обиженные особым отношением ко мне начальства, делают пакости. То еду подменят, то форму изрежут. Но это не так уж и обидно. А вчера в шкафчик фекалии подбросили. Ты понимаешь, экскременты. Собачьи. При том, что собак я ненавижу. «Я могу тебе чем-то помочь?» — спросила я, заметив, что время заканчивается. «Забери меня!» — жарко зашептал в трубку Клюгер. — Ты же теперь знакома с принцем. Вот скажи ему ненароком, что есть такой пришелец, лошта нога, совершенно измученный миграционной службой. Неужели его не озаботят муки разумного существа, хоть и не с дружественной планеты? — Клюгер, я бы не надеялась, что он тебе поможет. — Это моя единственная возможность сбежать отсюда. — Я счастлив, что пять лет назад в этой занюханной риэлторской конторе обратился именно к тебе. Это ведь моя заслуга, что ты стала такой умницей и красавицей. Не забудь и об этом сказать его высочеству. — Обязательно, — засмеялась я. — До встречи, Клюгер. — До встречи, на которой, надеюсь, ты будешь с принцем. Клюгера, конечно, было жаль но его тоску по беззаботным дням я всерьез принять не могла. Понимала, ведь знала соседа достаточно долгое время и замечала, что он ужасный Соня и лентяй, но ему все же пора было повзрослеть. Ровно через час после завтрака в мою дверь постучал охранник, причем это был один из тех мужчин, которых представлял мне Максимилиан. Завидев его, я облегченно выдохнула. Все страхи насчет возмездия со стороны регента оказались беспочвены. «Наверное, принц собирается исполнить свое обещание помочь мне с расследованием», — облегченно решила я. «Хорошо, если бы он выпустил меня из дворца. Хотя бы на пару часов. Нет, пары часов мало». «Вик?» — на удачу спросила я. Запомнить, кому принадлежит это имя, так и не смогла. Мужчина в ответ улыбнулся, да так, что от испуга я едва сознание не потеряла, и сказал. — Базрат. — Но это не имеет никакого значения. Называйте меня так, как вам удобно. — А почему вы так похожи? — осмелилась я уточнить, когда мы покидали галерею спален. Случайно обернувшись, я с неудовольствием заметила, Как вслед нам удивленно смотрит Вуттир. Уверена, к моему возвращению все невесты уже будут осведомлены о моем уходе. «Близнецы?» «Нет», — спокойно ответил Базрат. «Погодки, но нас все равно мало кто различает». Мне стало немного стыдно за свою невнимательность, и весь оставшийся путь до автомобильной стоянки я сконфуженно молчала. Охранник подвел меня к обычному автомобилю цвета морской волны, стоимостью, доступной для среднего слоя населения, и распахнул дверь. Но когда я обнаружила на заднем сиденье незнакомого мужчину в темных очках и с модной в этом сезоне бородой, присаживаться мне сразу же перехотелось. — Базрат! — я испуганно попятилась. — Что происходит? Я закричу! — рея Рэя! Мужчина раздраженно сдернул очки, и я с изумлением узнала в нем Максимилиана. «Не дури, садись скорее». «Ваше высочество!» — пораженно прошептала я, и как безвольная кукла села с ним рядом. С неподдельным шоком рассматривала короткие усы и бороду, которые кардинально меняли облик принца. «Хорошо получилось, правда?» — подмигнул Максимилиан, но я, вытаращив глаза, молчала. Забывшись, даже потрогала рукой волосы на его лице. Понимала, что не могли они вырасти так быстро, всего за час. И это муляж. Но проверить все-таки было необходимо. М -м, «Мне нравится твоя инициативность», — развеселился принц, а я испуганно отдернула руку и покраснела. «Прости, получилось и впрямь здорово», — Максимилиан довольно ухмыльнулся. «Зачем этот маскарад?» Вроде бы сегодня не воскресенье. «Как зачем?» — удивился принц. «Я хочу расследовать с тобой это загадочное дело, которое занимает все твои мысли, и в своем обычном облике это будет крайне проблематично». «Расследовать со мной?» — простонала я. «А нельзя ли просто ненадолго выпустить меня из дворца? Уверяю, так получится намного лучше, нежели я». «Буду водить за собой толпу мужиков». «Нельзя!» — Максимилиан нахмурился. «Из дворца я изымаю тебя под свою личную ответственность, причем тайком. Вот так совершишь ты преступление, а у тебя будет алиби. Да и вообще, у меня образовалась пара свободных часов, и мне хотелось бы развеяться». «Развеяться?» — недовольно фыркнула я, но спорить не стала вместо этого включила навигатор автопомощника и задала курс на Ригорийское общество пунитов. Максимилиан приподнял брови, удивляясь выбранному пункту назначения, но промолчал. В машине мы были одни. Охрана двигалась в соседнем автомобиле, ни на сантиметр не отставая. За это я была безмерно благодарна принцу, ведь какими бы родными не были ему братья-охранники, оказывать им полнейшее доверие Для меня было бы преждевременно. Дорога заняла гораздо больше времени, чем мы рассчитывали. И помня о том, что принц свободен всего пару часов, я нервничала, что на середине разговора с председателем общества нам придется встать и уйти. Максимилиан же был в полнейшем восторге. Он впервые ехал на машине без представительственных номеров, кортежа и мигалок, и длинная автомобильная пробка для него была в новинку. Принц отвечал на все мои вопросы и с удовольствием задавал свои, о службе и друзьях, о хобби и соседях. Пробовал было расспросить о родителях, но заметил мое нежелание обсуждать их и свернул на тему расследования. Пообещав рассказать об этом деле чуть позже, я смелилась выяснить один факт, не дававший мне покоя уже несколько дней. «Чтобы стать императором, тебе приходится жениться. А твой дядя женат? Или для него такие правила не действуют?» «Был женат. Максимилиан не заметил, как я напряжена». «Его жена умерла семь лет назад. Да и не сказать, чтобы они были особенно близки. Дядя женился, потому что того требовал долг. Я надеюсь, у меня будет по-другому». И принц тепло мне улыбнулся. Общество располагалось в двухэтажном, грязно-сером здании на окраине Центрального района. По-хорошему, здание давно полагалось сносить, так что, думаю, лишние деньги общество потратило бы на переезд в другую, более пристойную резиденцию, а не платило бы за злобного соотечественника. За нами последовал только один из охранников. Покосившись на него... Я призадумалась, но уточнять имя постеснялась. Изнутри здание выглядело немного лучше, чем снаружи. Заметно было, что здесь регулярно убирают и стараются как-то облагородить уверенное имущество. И половики покрывали деревянный пол, в котором порой даже отсутствовали половицы. Стены окрасили свежей краской, вернее ее остатками, потому что я насчитала девять различных цветов, и каждый из них, совершенно неожиданно переходил в другой. Маленькие окна, хоть и были начисто вымыты, пропускали очень мало света, и в комнатах царил полумрак. Вечером, наверное, включали свет, но днем в целях экономии как-то обходились. Навстречу за звеневшим колокольчиком, висевшим над дверью, вышел седовласый пунит в серебряном костюме. Я, кстати, давно заметила что пуниты предпочитают светлые тона в одеждах. «Приветствую вас», — степенно сказал пунит. «Я Киро Пуч, председатель ригорийского общества пунитов». С Киро я не встречалась, ограничиваясь направлением запросов насчет Хоббсвуда по почте, но слышала о нем только положительные отзывы, что для пунита, безусловно, было достижением». Я старший сержант службы имперской безопасности Рея Адальстан. А это... я занялась... стажеры. Небольшие опасения вызывало возможность того, что Киро потребует мое удостоверение, которое благополучно осталось лежать в квартире. Но Пунит смерил меня настороженным взглядом и кивнул. «Вы расследовали дело насчет нашего соотечественника, Плиса Хопсвуда. Я помню именно на запросах. — Действительно, — обрадовалась я. — И именно по этому поводу я и пришла сегодня к вам. — Он еще что-то натворил, — скривился председатель. — Учтите, общество не несет никакой ответственности за деяния своих членов. К тому же Хобствуд только раз здесь появился и... — Тогда почему вы внесли за него залог? — вклинилась я. В возмущенную речь Пунита. Киро осекся, пожевал губами, не зная, что ответить. Я даже издали заметила, как он вспотел. «Мы иногда помогаем нашим согражданам». «Конечно, конечно», — я мило улыбнулась. «Принесите, пожалуйста, ваши бухгалтерские документы». «Зачем это?» — председатель насторожился. Хотелось бы подтверждение ваших слов. Мы взглянем, как часто за последний год вы помогали своим землякам, на какие суммы, а главное, откуда вы такие деньги берете. — Нам выделяет государство, — проблеял Пунит. — Вранье, — отрезал Максимилиан, и председатель вовсе испуганно сжался. «Я не понимаю, чего вы добиваетесь. Общество имеет право вносить залог. Я имею право вносить в его бюджет собственные средства. Да, вот единственный, кому мы помогли. Но осудить меня за это вы не можете». «Кто вас надоумил внести за него залог?» Мышиные глазки Кирро забегали. Он насупился, собираясь заплакать, но молчал. «Я спрашиваю, кто?» Я повысила голос, а охранник красноречиво размял кулаки. Председатель взвизгнул и, вытирая вмиг покрасневшие глаза, бессвязно закричал. «Я засужу вас! Сначала СИП требует помочь следствию, затем СИП допрашивает меня. Что вы за существа такие? Деньги, деньги, нет их у меня!» «Нет их у меня больше, все для ваших нужд выложил. Вон, идите вон, помогите!» И председатель упал на колени, разразившись рыданиями. Я бросилась было ему на помощь, но Максимилиан потянул меня за рукав. «Пойдем, не думаю, что он в состоянии нам еще что-то поведать».